Пролог. Одним прыжком. Висло-Одарская операция. Через неделю после начала советского наступления в немецком фронте на востоке зияла 500-километровая брешь, в которую без видимого эффекта, как уголь в топку паровоза, бросали резервы. Для парирования угрозы выхода в тыл войскам на нижнем течении Вислы было решено создать новую группу армий в районе между бывшей группой армий А, который с 25 января стал называться «Центром», и бывшей группой армий Центр, которая называлась теперь Севером. Для этого было использовано уже существовавшее управление главнокомандования Верхний Рейн, сформированное на западе 7 декабря 44 года рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером. 26 января оно было переименовано в командование группы армий Висла. Такой выбор командующего объединением на ключевом направлении вызвал резкие разногласия в высшем руководстве германских вооружённых сил. Историю этого конфликта в красках описывает Гудериан, который в тот период занимал пост начальника генерального штаба. Я предложил ему, Гитлеру, выбрать один из штабов групп армий, находившихся на Балканах, а именно штаб фельдмаршала барона фон Вейхса. Я хорошо знал генерала фон Вейхса и особенно высоко ценил его характер и военные способности. Он был умным, честным и храбрым солдатом. То есть, по своим данным, больше других был способен спасти тяжелое положение, если это еще было вообще возможно. И Одль обещал поддержать меня во время доклада Гитлеру. Казалось, что мне удастся осуществить свой план. Когда же 24 января я внес на рассмотрение Гитлера свое предложение, последний ответил «Фельдмаршал Фуэн Вейхс производит на меня впечатление усталого человека. Я не верю, что он может справиться с этой задачей». Упорно защищая своё предложение, я сказал, что и Йодель тоже придерживается моего мнения. Но тут меня постигло большое разочарование, так как Йодель, к сожалению, неудачно упомянул о глубокой религиозности Филдмаршала, а это явилось причиной того, что Гитлер без церемонии отклонил моё предложение и вместо Вейхса назначил Геблера. Эта явная ошибка фюрера привела меня в ужас. Вместе с тем, другие немецкие военачальники отмечали положительные качества Геблера. Например, генерал-лейтенант Зигмунд фон Шпайнец, командир 402-й Западной дивизии, на допросе в советском плену высказался следующим образом: Командующий группой армий Гиммлер в не всякого сомнения человек большой энергии, исключительной работоспособности и ясного взгляда, но не военный, и военного образования не имеет. Одним из первых шагов Гиммлера на посту командующего группой армий Висла стало назначение нового коменданта Познани. Первый фюреля В 45-го года вместо генерала Матерна был назначен полковник Эрнст Гоннл, командир офицерской школы в Познани. Матерн и Гоннл были примерно равны по опыту службы: первый командовал полком, а второй батальоном и полком на Восточном фронте в 41-м году. Далее оба занимались преподаванием в различных учебных заведениях. Существенно отличал их только возраст. Гоннл был на 12 лет моложе Матерна. 42-летний полковник был успешно произведён в генерал-майоры и командовал обороной крепости до самого конца в день падения Познани 23 февраля, покончив жизнь самоубийством. За свой краткий звёздный час Гоннул успел получить немецкий крест в золоте в январе и рыцарский крест в феврале 45 -го года. Оставленный командовать одним из участков обороны Познани, Матерн 22 февраля 45 -го года добровольно сдался в плен. Выдвигавшийся Гудериан на пост командующего новой группой армий Максимилиан фон Вейхс со сорок третьего года дописываемых до событий командовал группой армий F на Балканах. Он был сослан руководить группой армий F после сомнительных успехов в командовании группой армий B во второй половине сорок второго года и начале сорок третьего года. В управлении группы армий F Гудериан рекомендовал для использования в качестве штаба группы армий Висла. Вместе с тем следует отметить, что следы группы армии F прослеживаются в группе армии Висла. Одним из корпусных штабов стало управление 5-го горного корпуса SS, выведенное из Балкан. Одновременно Гудериан добился того, чтобы в помощь Гиммлеру был направлен опытный штабист генерал Вальтер Венк, занимавший в то время должность начальника оперативного отдела Верховного командования сухопутных войск. Штурм Восточного вала. Пока Гитлер занимался переименованием групп армий и перестановками в высших эшелонах командования, 26 января войска 1-го белорусского фронта пересекли старую германо-польскую границу. Укрепления на польской границе, строившиеся в 30-х годах под названием Пояс варты Одера и более известные как Восточный вал, никогда не были приоритетом направлением немецкого оборонительного строительства. В сущности, это был такой же бумажный тигр, как и Ленин Сталина. Немецкое командование никогда не заблуждалось относительно возможностей польской армии и больше внимания уделяло западному валу на французской границе. В частности, на поясе варты Одера даже не планировалась постройка крупных сооружений типа А с толченых стен 3,5 м бетона, способных выдерживать 520-миллиметровые снаряды и тысячекилограммовые бомбы, сравнимых с овражами линии Мажино. Здесь предполагалось только постройка сооружений типа Б, 2,5 метра бетона, способных выдержать 220-мм снаряды и 500-килограммовые авиабомбы, а также легких укреплений типа С и Д с противоосколочной защитой. В большей степени пояс Варты Одера был полигоном для испытания новинок техники фортификации, например, ДОТов с 50-мм автоматическими гранатометами и огнеметами. Существенно снижены были возможности восточного вала изъятием оборудования. части вооружения на Атлантический вал. Основной единицей укреплений был бронированный дот, двухуровневое сооружение круговой обороны с пулемётными установками. Слово бронированный в названии с одной стороны носило пропагандистский характер, с другой отражало увлечение немцев броневыми элементами в конструкции дотов. Визитной карточкой немецкой фортификации были броневые колпаки с амбразурами по периметру, внутри которых по направляющим от амбразуры к амбразуре двигалась установка пулемета МГ-34. Толстые броневые плиты также закрывали амбразуры пулеметных казематов. Еще одной особенностью фортификации на восточной границе Германии была система тоннелей, связывавшая узлы обороны пояса Варты-Одера. По плану по этим тоннелям должен был двигаться пояс на электрической тяге, Точно так же, как союзникам на западном валу, советским войскам пришлось столкнуться с зубами дракона, бетонными пирамидальными надолбами. Встречающийся в отечественной литературе термин мизерицкий УР является проекцией на противника собственной военной терминологии. В действительности у немцев никакого аналога этому наименованию не было. Пояс варты Одера разделялся на северный, центральный и южный сектора обороны. А их панцерверке объединялись в группы, названные по именам военачальников: Людендорф, Роун, Шарнхорст и тому подобные. Всего в поясе варты Одера были построены 83 бронированных дота, 41 из которых были сконцентрированы в центральном секторе обороны. Будучи уже в статусе командующего группой армии Висла, Гиммлер для обороны довоенной границы Рейха приказал выдвинуть в район Мезерица управление 5-го горного корпуса СС, в подчинении которого находились 433-я и 463-я резервные пехотные дивизии. Сегодня нам довольно точно известен состав, по крайней мере, первой из них. Из показаний попавшего в плен командира дивизии Фольгерта фон Любе, 433-я резервная пехотная дивизия была учебным и запасным соединением двухполкового состава с тремя батареями артиллерии. 18 января она получила приказ выступить из места постоянной дислокации и занять оборону на фронте 60 км на германской границе 39 года. Дивизия заняла фронт поперёк долины реки Варта от Бризена на реке Нетце до Тиштигеля на реке Обра. Люба разбил два исходных полка на три полка двух батальонного состава. Артиллерия была представлена тремя батареями. одна из трех трофейных советских 152-мм «Гаубиц», вторая — трех 105-мм «ЛЕФ-Х», третья — три 75-мм пушки. Противотанковый дивизион составляли шесть 88-мм противотанковых пушек, вероятно, ПАК-43, и Офенроры. Минометов и пулеметов не хватало, зато в избитке было Офенроров и Фаустпатронов. Численность соединений составляла около 4000 человек. Соединению остро не доставало автотранспорта. Большинство солдат состоял из ограниченно годных людей старшего возраста. По показаниям данным в плену, командером батальона дивизии капитаном Дайнером Ахиллом в его батальоне было 600 человек в возрасте от 17 до 48 лет, большинство старше 35 лет. Батальон капитана Ахилла оборонялся на фронте 8 км. Командование пообещало любые folks штурмистов, но они так и не прибыли. Дивизия заняла укрепление, построенное осенью 1944 -го года. Фактически, соединение Любы должно было обороной на границе 1939 -го года прикрыть развертывание резервов на укреплении пояса Варты Одера. Стремясь упредить о занятии и удержании укрепленных районов на старой границе Рейха, командующий 1-м Белорусским фротом поручил их прорыв с ходу 1-й и 2-й гвардейским танковым армиям. Конечно, советские танковые армии не владели необходимой для взлома укреплений тяжёлой артиллерией. Для танков, даже тяжёлых ИС, бронированные колпаки, панцверки, были крепким орешком, сравнимым по бронезащите с слонтантом. В сущности, танкисты могли рассчитывать на момент внезапности и штурмовые действия мотострелков. Соответственно, 1-я гвардейская танковая армия должна была 28 января овладеть основными опорными пунктами укреплений противника в районе Мезерица, а 2-я гвардейская танковая армия прорывать укрепления в Померании с захватом непозднение 29-30 января плацдарма на Одере. Для содействия танковым армиям командующим общевойсковыми армией было приказано выделить для наступления вслед за ними по одному стрелковому корпусу. Одновременно общевойсковые армии вели наступление в своих полосах. В период с 29 по 31 января войска 1-го Белорусского фронта преодолевали сопротивление противников в приграничных районах Германии. Столкновение с резервами немцев потребовало разворачивания в боевые порядки. На 433-ю пехотную дивизию Любе обрушилось сразу несколько ударов. Левый фланг дивизии был 27 января обойден передовым отрядом 5-й ударной армии в районе Лукац-Крейц на реке Драге. Против правого фланга началось наступление 4-го гвардейского корпуса 8-й гвардейской армии. Корпус в 9.00 29 января пересёк государственную границу Германии. Натиск 35-й гвардейской стрелковой дивизии частям Люббе удалось сдержать, но в течение 29 и 33 января корпус прорвал оборону силами 47-й и 57-й гвардейской стрелковых дивизий. Обошёл правый фланг 433-й пехотной дивизии и вышел к Шверину. Приказ Люба на отход на западный берег реки Обра просто запоздал. 433-я пехотная дивизия была атакована двумя полками 47-ой гвардейской стрелковой дивизии во фланг. Тем временем 57-я гвардейская стрелковая дивизия форсировала реку Обру и стала развивать наступление в глубину. Кроме того, 416-й стрелковой дивизии 5-ой ударной армии ударом через Ландсберг 1 января перехватила идущие к Кюстрину шоссе. И пути отхода части Люба были окончательно отрезаны. Посланные за боеприпасами машины не вернулись. Остатки дивизий пробивались в юго-западном направлении. Сам генерал Люба был ранен, попал в плен и до 55 года находился в заключении в СССР. Запланированного прикрытия развёртывания резервов на укреплении пояса варты Одера дивизиями на старой границе с Польшей не состоялось. Советские войска устремились к фрагментарно занятым позициям. В некоторые укрепления успели посадить фольксштурмистов. Довольно подробно происходившее описал на допросе в советском плену обер-лейтенант Герман Штеп, 1885 года рождения, командир роты в 128 батальоне фольксштурма. Он был захвачен в плен 31 января 1945 года в районе Блезина, к северу от Мезерица. В состоянии укреплений штеп описал так: "Дот, в котором мы находились, был построен в тридцать шестом году и представлял собой двухэтажное цементное сооружение. В нём свободно размещалась рота численностью 50 человек со всеми пулемётами. Однако дот имел существенные недостатки. Вентиляция была не в порядке, и атмосфера поэтому была плохая. Кроме того, в доте господствовала сырость, со стен стекала вода. Состояние дота сильно расстраивало солдат и офицеров роты". Из тяжелого оружия в роте Штепа было только восемь пулеметов, минометы отсутствовали. Отсутствие полноценного противотанкового оружия обусловило неудачу обороны роты. Слово обер-лейтенанту Штепу. 31 января днем к нашему доту подошли русские танки. Они были на расстоянии 100-150 метров. Их было шесть штук. Кроме того, было много самоходных и противотанковых пушек. Что мог я сделать против них своим оружием? «Увидев в бинокль танки, я сказал, что если мы не станем стрелять, то и русские так же поступят». Так оно и получилось. В роте был один, который немного знал русский язык. Мы выставили белый флаг, а затем вышли наружу. Переводчик крикнул русским, что мы хотим сдаться в плен. Несколько менее гладко преодоление приграничных укреплений прошло в направлении наступления танковой армии «Катукова». 28 января 45 года передовые части 1-й гвардейской танковой армии вышли к пограничной реке Обра, южнее Ной-Тишкигеля, и к утру 29 января прошли её. 44-я гвардейская танковая бригада 44-я гвардейская танковая бригада Гусаковского из состава 11-го гвардейского танкового корпуса к 20:00 29 января вышла к окраине Хохвальды, к юго-западу от Мезирица. Здесь она встретила незанятые укрепления, прикрытые минными полями. проволочными заграждениями и надолбами в 5-7 рядов. Бригада продолжила наступление, и к 3.00 31 января с боем овладела районом Тауэрцик-Мальцев на 50 км, оторвавшись от главных сил армии. Однако к моменту выхода главных сил 11-го гвардейского танкового корпуса к укреплениям к западу от Мезерица, они были уже заняты противником. Попытки взломать оборону ограниченными артиллерийскими средствами танковой армии 30 и 31 января успеха не имели. В отличие от вышеописанных фолкштурмистов, защитники укреплений у Мезрица предоставили танкам возможность проверить прочность защиты дотов. Как отмечалось позднее в отчёте штаба первой гвардейской танковой армии, доты в 85-миллиметровом снарядом танковой пушки на дистанции 100 м не пробивались. Бролей Удачливым оказался 8-й гвардейский механизированный корпус Дрёмова. Подразделения корпуса 30 января обошли с севера узел сопротивления противника в Шевибусе и успешно продвинулись на запад. В ночь на 1 февраля на маршрут 8-го гвардейского механизированного корпуса был выведен 11-й гвардейский танковый корпус и армия Котукова начала наступление к Одору. В районе к юго-западу от Медверица также действовал 11-й танковый корпус Ющука. являвшейся подвижной группой 69-й армии. Корпус вышел к немецким укреплениям в районе города Бомст 27 января и преодолел их 29 января. Далее 11-й танковый корпус в течение нескольких дней вел позиционные бои под Кунерсдорфом. Наступавшая севернее реки Неце и Варта 2-я гвардейская танковая армия оказалась по отношению к немецким укреплениям на границе с Польшей в весьма своеобразном положении – Здесь граница 39-го года делала изгиб, а выстроенные фронтом на юг опорные пункты Померанского вала находились на некотором расстоянии от неё. Соответственно, наступавшие на запад соединения танковой армии Богданова прошли в полосе между границей и цепочкой Панцерверке. Первый механизированный корпус Кривошеева пёсёг границу с Германией в районе к западу от Чарникау и далее двигался почти параллельно границе на запад. В середине дня 28 января 37-я механизированная бригада вышла на рейс штрасса номер 1 в районе Хохцайта. Благодаря смелым и решительным действиям танкистам удалось захватить подготовленную к взрыву перепраучи из реку Драгу. Однако по автобану части корпуса Кривошеева двигались меньше 10 км. Город Вольденберг оказался занят противником, а переправы на подступах к городу взорваны. Вольденберг был обойден с севера, и первый механизированный корпус по лесным дорогам продолжил наступление к Одеру. В тот же коридор между границей и Померанским валом удалось протиснуться 9-му гвардейскому танковому корпусу, 2-й гвардейской танковой армии. После переправы через реку Нетце у Чарникау, корпус сначала начал наступление на север к Шиланке. Встретив сопротивление в городе, Командир корпуса направил остальные бригады в обход и атаковал его с тыла. К 16:00 28 января Шаланки был очищен. Двумя днями ранее, 26 января 45 года, на рыночной площади Шлопп выступил перед гражданами гауляйтер помираний Франц Шведе Кобург. изъявил, что никакой опасности нет. Советские танки, в последние дни появившиеся в округе, это одиночки, а не как не авангарды армии, сказал он. А опровергая его слова, вечером 28 января танки, САУ и автомашины 9-го гвардейского танкового корпуса вынырнули из лесов, пересекли Рейхштрассе номер 1 южнее Шлоппе и снова углубились в леса. С справедливости ради нужно сказать, что сразу въехать на ещё не оставшую от третьей гауляйтер площадь Шлоппе тогда возможности не было. на подступах к городу заняла позиция 402-я учебная пехотная дивизия. По лесным дорогам части 9-го гвардейского танкового корпуса к 4.00 30 января вышли в район западнее Берлингхена. Здесь они остановились в ожидании горючего и продолжили наступление к Одеру передовыми отрядами. Однако на 3-й корпус 2-й гвардейской танковой армии предполе перед Померанским валом уже не хватило. Первой задачей 12-го гвардейского танкового корпуса на территории Германии стал захват Шнейдюмеля, узла шоссейных и железных дорог неподалёку от границы 39-го года. Взять город Сходу не удалось, и он был обойден с севера и юга. После этого 12-му гвардейскому танковому корпусу была поставлена задача активного прикрытия фланга армии. Богданов в своём частном боевом приказе от 29 января предписывал корпусу захватить Дойчкроны, Меркиш, Фридлент и Тютц. Через Дойч-Кроне, почти параллельно Рейхстрассе номер один, проходили укрепления постройки 30-х годов. Столкнувшись с организованным сопротивлением противника, 12-й гвардейский танковый корпус втянулся в бои фронтом на север, не принесшие крупных успехов. Ни один из перечисленных городов Померании захвачен не был. Хотя панцерверки на старой границе не задержали прорыв большей части 2-й гвардейской танковой армии на запад, но стоили тяжелых потерь 12-му гвардейскому танковому корпусу. 49-я гвардейская танковая бригада корпуса была также выведена из боя вследствие потери значительной части танкового парка. На 9 февраля в бригаде числился всего один боеготовый танк Т-34. Три танка были в среднем ремонте и 26 танков в капитальном ремонте. Одновременно с продвижением к Одеру Жуков был вынужден озаботиться прикрытием правого фланга своего фронта за спиной вырвавшихся вперёд танковых армий. В связи с тем, что главные силы 2-го белорусского фронта были повёрнуты против окружённой Восточной Новопрусской группировки противника, а войска левого крыла задерживались на реке Висла в районе Торн, разрыв между смежными крылами 1-го и 2-го белорусских фронтов 24-25 января достигал 110-120 км. Оценивая обстановку, сложившуюся на правом крыле фронта, командующий фронтом решил обеспечить это крыло войсками 47-й и 61-й армий и соединениями 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Помимо разрыва с войсками 2-го белорусского фронта, проблемой стало усиление противников по Мирании, нависавшего над правым флангом войск Жукова. Перед лицом возрастающей угрозы своему правому флангу Жуков был вынужден задействовать для прикрытия севера дополнительно 1-ю армию. войска польского и третью ударную армию второй эшелон фронта. Хотя второй белорусский фронт решил задачу отсечения восточно-прусской группировки противника от основных сил немецкой армии, сдвиг фронта на запад в его полосе был незначительный. Войска Рокоссовского 25 января вышли к заливу Фришгаф и вбили достаточно узкий клин, разделяющий восточно-прусскую и восточно-померанскую группировки противника. Отброшенные на запад немецкие корпуса выстроились в линию вдоль нижнего течения Вислы, препятствуя быстрому продвижению советских войск по Миранию. В отличие от рухнувшего фронта на берлинском направлении, здесь противник быстро восстановил целостность построения своих войск. Конев наступает к Кодеру. Стартовав с относительно ограниченного в размерах плацдарма, войска 1-го Украинского фронта после прорыва обороны противника начали расходиться веером, расширяя наступление до всей полосы фронта. В продвижении 1-го Украинского фронта вперед выделились два основных направления – на Бреслау и на Селесский промышленный район. Поначалу перепонку между этими направлениями образовывали за счет ввода в бой армий, находившихся во втором эшелоне. В ходе наступления на Краков в промежуток между 5-й гвардейской и 60-й армиями была введена 59-я армия. 19 января, ещё в ходе боёв за Краков, в сражении для овладения силезским промышленным районом были введены 21-я армия и 1-й гвардейский кавалерийский корпус. Кроме того, из 5-й гвардейской армии в 21-ю армию передавался 31-й танковый корпус. 21-я армия перешла в наступление в направлении на Тарновиц. В дальнейшем армия должна была развивать успех, обходя группировку противников Силезии с северо-запада. Центр тяжести наступления 1-го Украинского фронта все сильнее смещался в сторону левого фланга. Однако в этот период немцы начали обычные для операции по восстановлению рухнувшего фронта переброски войск с других участков. Ближе всего к Силезии была Венгрия. Оттуда были сняты 20-я и 8-я танковые дивизии, направленные в Верхнюю Силезию. 20-я танковая дивизия на 15 января началась 1945 года насчитывало 78 танков. Из них бойготовыми 4 флаг «Панцер-4», 25 «ПЗ-4», 22 «ПЗ-5» «Пантера» и 5 командирских танков. 8-я танковая дивизия на ту же дату насчитывала 91 танк, из которых бойготовыми числились 1 «ПЗ-2», 3 «ПЗ-4», 8 «ПЗ-5» «Пантера» и 2 командирских. С Западного фронта С Нижнего Масса была направлена 712-я пехотная дивизия. Из 19-й армии на западе в Эльс, на восточные подступы к Бреслау перевозилась 269-я пехотная дивизия. ту даже перебрасывался 405-й народно-артиллерийский корпус, недавно участвовавший в составе 6-й танковой армии в Орденском наступлении. Кроме того, немецкие войска усилились за счёт просачивания отдельных групп из состава соединений, оборонявшихся на Висле. В частности, к своим пробились остатки группы генерала Неренга, командовавшего 24-м танковым корпусом. Переброшенный из Восточной Пруссии корпус Великой Германии генерала Заукина не успел в Кельце. выгружался в районе Лодзи и далее откатывался на запад. Но он был использован для деблокирования остатков 24-го танкового корпуса, и в конце января корпуса Заукина и Неринга действовали совместно. Интересно отметить, что Вальтер Неринг по итогам боёв был 22 января 1945 года награждён мечами крыцарскому кресту, несмотря на общую неудачу в боевых действиях веренных ему войск. В германской армии имело место нехарактерная для Красной армии практика награждения военачальников, не добившихся однозначно положительных результатов, но, по крайней мере, продемонстрировавших профессионализм и личное мужество. Аналогичный нерингу пример даёт Герман Хон, командовавший в январе 1945 года так называемой боевой группой Хона на периметре Сандамирского плацдарма. Ему также удалось пробиться из окружения, и 30 января 1945 года он был повышен в звании до генерал-лейтенанта. Поворот армий Южного крыла 1-го Украинского фронта на Краков привел к растягиванию фланга и замедлению наступления 5-й гвардейской армии. Её фронт растянулся более чем на 70 км. Правофланговые соединения армий, используя успех 52-й армии, вышли в район Ландсберга, а левофланговые части вели бои в 20 км юго-западнее Ченстохова. Медленное продвижение армии Жадова на запад позволяло противнику отвести войска за Одер и организовать оборону на левом берегу реки. В этих условиях Конев был вынужден 21 января развернуть наступавшую на запад 3-ю гвардейскую танковую армию на юг. Ей была поставлена задача ударом вдоль восточного берега Одера отрезать пути отхода войскам противника, действовавшим перед фронтом 5-й гвардейской армии. Поворот был выполнен практически безукоризненно, что позволило соединением армии «Рыбалка» к концу дня 22 января выйти в район Клостербрюк, 5 километров севернее Оппельна. 23 января, увеличивший темп своего продвижения 5-й гвардейской армии, были захвачены плацдармы на Одере. Продвижение войск 1-го Украинского фронта на запад в направлении Одера позволило глубоко обойти группировку противников в Селесском промышленном районе. К 23 февраля правофланговые соединения 21-й армии вышли на реку Одер южнее Опельна, а левофланговые части овладели городом Тарновец. Однако выход 3-й гвардейской танковой армии из полосы наступления 52-й армии существенно осложнил борьбу за Бреслау. Все попытки с ходу прорвать внешнее оборонительное обвод города закончились неудачей. Встретив сильное сопротивление немцев на Бреславском обводе, советские войска начали обтекать город с севера и юга. 28 января правофланговые соединения армии вышли на Одер северо-западнее Бреслау. Несколько успешнее развёртывалось наступление на левом фланге армии. Пройдя за 23 января до 20 километров, 78-й стрелковый корпус к исходу дня вышел к Одеру. На другой день его передовые части начали форсировать реки и овладели на западном берегу Одера двумя небольшими плацдармами с деревнями Трэшен и Юнгфернзея. От штурма Бреславу командующий 1-го Украинского фронта на тот момент отказался. В три утра... 25 января Конев приказал командующему 52-й армии главные усилия сосредоточить на своем левом фланге, форсировать Одер и захватить Плацдарм до рубежа Ольдерн-Вангерн. По укреплениям Бреслау было приказано вести методический огонь тяжелой артиллерии. Одновременно в сражении начали все активнее участвовать перебрасываемые с других направлений резервы. 23 января 73-й стрелковый корпус 52-й армии, наступавший на город Эльс, отбил 6 контратак и... частией 269-й пехотной дивизии. Напряжённые бои продолжались здесь весь день 24 января, и только 25 января город перешёл под контроль советских войск. В боях за город немцы потеряли большое число солдат и офицеров. Было уничтожено 32 танка, а на аэродроме около города захвачено до 150 самолётов. Наступавшие справа от 52-й армии, 4-й танковой и 13-й армии в конце января ещё сохраняли темпы своего продвижения. Передовые части 4-й танковой армии, не ввязываясь в бои с противником, быстро ворвались вперёд и 22 января вышли к Одеру. Попытки частей танковой армии Лелюшенко с ходу форсировать реку проходили с переменным успехом. Передовой отряд 10-го гвардейского танкового корпуса, 62-й гвардейской танковой бригады полковника Денисова, утром 24 января вышел к Одеру в районе Штейнал. Мост удалось захватить внезапной атакой 8 танков с десантом автоматчиков на большой скорости проскочили по мосту и ворвались в Штейнау. Однако мост не был взят под надёжную охрану, а сапёры не успели полностью его разминировать. В результате немцы прорвались к мосту и взорвали один из пролётов. Танковый отряд, отрезнённый от главных сил бригады, несколько часов вёл неравный бой в Штейнау, но шансов выжить у него уже не было. Успех войсками 4-й танковой армии был достигнут за счёт смены направления удара. К Одеру 6-й гвардейский механизированный корпус первоначально шёл в затылок 10-му гвардейскому танковому корпусу. Второй вышел к Штейнау, а 6-й гвардейский механизированный корпус повернул на север. 25 января его 17-я гвардейская механизированная бригада фортировала Одер и захватила Платцдарм в районе Кёбина, севернее Штейнау. Здесь Платцдарм был захвачен пехотой на лодках. Затем на паромах на западный берег были переправлены танки. Аналогичный прием был использован 10-м корпусом. 26 января 29-я гвардейская уническая мотострелковая бригада на подручных средствах под огнем переправилась через Одер южнее Штейнау. Тем временем 62-я танковая бригада была переброшена на плацдарм у Кёбина и начала наступление на Штейнау. Замешкавшуюся с образованием плацдармов 4-ю танковую армию догнала пехота 13-й армии, сразу существенно изменившая баланс силы. К исходу дня 26 января главные силы армии Пухова вышли на восточный берег Одера, а передовые части армии уже вели бой на западном берегу реки. Соответственно, 27-й стрелковый корпус 13-й армии захватил плацдарм южнее Штейнау, а 102-й стрелковый корпус захватил и удерживал плацдарм севернее Штейнау. Для того, чтобы прочно закрепить и расширить захваченные плацдармы 28 января, командующий 13-й армией ввёл в бой 24-й корпус, находившийся до этого во втором эшелоне. Корпус получил задачу выбить немцев из Штейнау. После 3 дней напряжённых боёв в этом районе город перешёл в руки советских войск. К началу февраля плацдарм был расширен до 30 км по фронту и до 15 км в глубину. Захватом плацдармов танкисты Лелюшенко и пехотинцы Пухова разворошили осиное гнездо. Особенность пролегания русла Одера привела к тому, что в полосе 1-го Украинского фронта советские войска захватили плацдармы уже в 20-х числах января. Река здесь протекала восточнее. Однако это был своего рода психологический барьер, и захват плацдармов на Одере вызвал сильное беспокойство немецкого командования». В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта 28 января отмечалось «Из плацдармов, образованных противником по Одеру, самым опасным является плацдарм в районе Штейнау и Кёбина». Обоснованно предполагалось, что плацдарм может стать трамплином для броска на Берлин. Противник, очевидно, намеревается, нанеся удар, овладеть Глогау и выйти затем в район Берлина. Реакцией немецкого командования на эту угрозу стали контрудары по правому флангу 1-го Украинского фронта. Действовавшая на правом фланге 1-го украинского фронта 3-я гвардейская армия оказалась в весьма своеобразном положении. С одной стороны, примыкавший с севера стык с успешно наступавшим 1-м белорусским фронтом обеспечивал армию с фланга. С другой стороны, в полосы армии попадали немецкие части, уходившие на запад под ударами войск Георгия Константиновича Жукова. Обстановка складывалась так, что наступавшие части Красной армии и отступавшие немецкие подразделения двигались на запад по параллельным маршрутам. Немцы при этом старались избегать крупных магистралей. Полоса на стыке 1-го украинского и 1-го белорусского фронтов стала основным маршрутом прорыва на запад для разбитых на Висле дивизий. Часто отступавшие немецкие боевые группы попадали под удары советских дивизий и уничтожались. Так, 20 января войсками 3-й гвардейской армии была окружена группировка численностью до 17 тысяч человек в районе Опачно. Однако, выжившие счастливчики постепенно накапливались перед фронтом наступавших войск Конева, стремясь восстановить целостность построения группы армий «Центр». К 26 января В фронтом Третьей гвардейской армии действовали боевые группы, созданные из остатков 6-й, 214-й пехотных дивизий, отрядов Volkssturma, частей и подразделений 16-й, 17-й, 19-й, 25-й танковых дивизий, 10-й, 20-й танко-гвардейских дивизий и дивизии Бранденбург, остатков 42-го армейского корпуса. 32-я, 88-я, 291-я, 342-я пехотные дивизии, частей 168-й пехотной и 603-й дивизии особого назначения и ряда других специальных частей и подразделений. Как мы видим, перед фротом 3-й гвардейской армии собрались остатки защитников вислинских плацдармов Магнушевского, Пулавского и Сандомирского, а также 40-го и 24-го танковых корпусов из оперативного резерва группы армий А и корпуса «Великая Германия». К исходу 28 января левофланговый 76-й стрелковый корпус 3-й гвардейской армии вышел на Одер и двумя полками 389-й стрелковой дивизии на подручных средствах форсировал реку. На западном берегу советские части вклинились в оборону противника на глубину до 5 км. 29 января, то есть на другой день после форсирования Одера передовыми частями на западный берег реки переправились уже две стрелковые дивизии 76-го корпуса. Для ликвидации угрозы было решено использовать накапливавшуюся на восточном берегу Одера группировку из отошедших с Вислы боевых групп и отдельных частей 4-й танковой и 9-й армий. К 29 января они сосредоточились в районе к западу от Лиссы. Немцы создали перед фронтом 3-й гвардейской армии две сильные группировки: одну в районе Лиссы, другую в районе Гюрау. Первый из них, в составе 56-го танкового корпуса, разрозненных частей 10-й и 17-й зенитных дивизий 42-го армейского корпуса, остатки 88-й, 291-й и 342-й пехотных дивизий, штурмового полка 4-й танковой армии, 201-й бригады штурмовых орудий имела задачей удержать за собой Лиссы, чтобы обеспечить отход за реку Одер остаткам различных соединений немецких армий и таким образом выиграть время для занятия ими прочной обороны на западном берегу реки В вторую группировку общей численностью 10-12 тысяч человек, так называемая группа фон Заукина, составляли первая парашютно-танковая дивизия Герман Геринг, танко-гренадерская дивизия Бранденбург, две пехотные дивизии, части Volkssturms и артиллерии. Она сосредоточилась в районе Гюрау и готовилась нанести удар на юг в направлении Грос-Остен-Люпхин, с целью отрезать части советского 76-го корпуса, действовшей на захваченном ими Платсдарме. Немцами было спланировано наступление, схожее с контрударом Манштейна под Харьковом в феврале 1943 года. Тогда силами прибывшего на Восточный фронт второго танкового корпуса СС был нанесён удар во фланг 6-й армии юго-западного фронта. Однако, в отличие от харьковских боёв, сражение у Лисы развивалось не в пользу немецких войск. Напряжённые бои На всём фронте Третьей гвардейской армии шли с 29 января по 1 февраля. Группа Фон Заукина, перешедшая с утра 29 января в наступление в южном направлении, потеснила 120-й корпус и частью сил прорвалась в район Гюрау. Одновременно до пехотного полка с 30 танками вышли в район Гросс-Остен, угрожая отрезать от главных сил части 76-го корпуса, занимавшие плацдарм. Обстановка стала угрожающей. Чтобы сохранить плацдарм за Одером и обеспечить действие 76-го корпуса, командующий 3-й гвардейской армии направил на помощь ему 21-й стрелковый корпус, находившийся во 2-м эшелоне армии, который в результате напряженного боя выбил противника из Гюрау и продвинулся в сторону Гросс-Остен. 30 января на правом фланге армии 120-й корпус разгромил лисскую группировку немцев, овладел городом Лисса и продолжая наступление в западном направлении, вышел к городу Фрауштадт. Соответственно, 21-й корпус во взаимодействии с частями 76-го корпуса полностью ликвидировал группировку противника, вышедшую на коммуникации последнего в район Гросс-Остен, и тем самым восстановил положение на этом участке. За три дня боев с 29 по 31 января в районе города Лиса и Гюрау было захвачено в плен более 2800 человек, сожжено и подбито 40 танков и самоходных установок, 73 бронетранспортера, 87 орудий. В журнале боевых действий оперативного командования Вермахта 1 февраля 45 года отмечалось: группа Заукина дальше не продвинулась. Намечается переправить её главные силы на другой берег и затем нанести удар к западу от Одера. Там-тарам, там-татам, там-татам. -там Силезский промышленный район. Тем временем танковая армия Рыбалка уходила всё дальше на юг. В своей директиве от 24 января номер 66 Конев поставил перед 3-й гвардейской танковой армией задачу главными силами наступать в направлении Гросс-Стерлиц-Николая и совместно с 21-й, 59-й и 60-й армиями овладеть Селезским промышленным районом. По решению командующего 3-й гвардейской танковой армией В первом эшелоне должен был наступать 7-й гвардейский танковый корпус. В своем наступлении корпус должен был к исходу 24 января полностью пересечь с севера на юг полосу 59-й армии, а передовым отрядом даже выйти в полосу 60-й армии. Левее 7-го гвардейского танкового корпуса должен был наступать 9-й гвардейский механизированный корпус. К 6-му гвардейскому танковому корпусу было приказано двигаться за 9-м гвардейским механизированным корпусом во втором эшелоне армии. Параллельно 3-й танковой армии на юг наступал 31-й танковый корпус. Этим манёврам сразу нескольких механизированных соединений отсекались коммуникации и пути отхода на запад для группировки противника в Селесском промышленном районе. 7-й гвардейский танковый корпус после короткого боя за переправу через реку Клодница втянулся в лесной массив западнее Глеевица. Продвижение было медленно, противник, используя лесные заграждения, огнем артиллерии и минометов сильно затруднял движение корпуса. Шоссе и просеки были под обстрелом его артиллерии и пулеметов. Обходы вследствие бездорожья зачастую отсутствовали. Сплошной лесной массив стеснял развертывание сил корпуса. Преодоление 30-километрового лесного массива с боем потребовало двух суток. И корпус лишь 26 января выполнил поставленную задачу и пересек полосу 59-й армии с севера на юг. Двигавшийся параленой 9-й гвардейский механизированный корпус, преодолевая сопротивление врага, к исходу 24 января совместно с 31-м танковым корпусом овладел городом Глевец и продолжал наступление на юг. С востока навстречу им двигались части 59-й армии, лидировавшие 4-м гвардейским танковым корпусом. На встречу советским частям в районе Глевица немецкое командование выдвигало только что прибывшую из Венгрии 20-ю танковую дивизию. Выход соединения 3-й гвардейской танковой армии и 1-го гвардейского кавалерийского корпуса на коммуникации противника привёл к тому, что дальнейшие удары этой армии из района Глевица на Николае левофланговых соединений 59-й армии и 4-го гвардейского танкового корпуса в том же направлении из района Яважно замкнули бы кольцо вокруг группировки немцев в Селесском промышленном районе. Однако от окружения пришлось отказаться. Впоследствии, выступая на сборах высшего командного состава Центральной группы войск в сентябре 45-го года, маршал Конев сказал, что, как показал опыт Будапешта, бои с противником, окружённым в городе и засевшим на каменных постройках и бетоне, как правило, носят длительный и упорный характер. Селезский же промышленный район представляет собой сплошной огромный город заводов и промышленных предприятий, занимающий площадь 40х60 км. Развивая свою мысль, маршал Конев продолжал: Бывают на войне положения, когда представляются возможности эффективного завершения с точки зрения фронта, той или иной операции, но это может не соответствовать общим интересам. Есть высшие государственные интересы, и они в данном случае продиктовали соответствующее решение операции. Действительно, бои воз с группировкой противника в насыщенном прочными бетонными постройками промышленном районе могла бы затянуться на длительное время. и привела бы к потерям в рядах штурмующих и разрушениям важного в экономическом отношении района. Однако решение не препятствовать войскам противника в их выходе из Селезии было принято не сразу. 26 января командующий 3-й гвардейской танковой армии писал командиру 7-го гвардейского танкового корпуса. "Развивай свою мысль", маршал Конев продолжал. "Бывают на войне положения, когда представляются возможности эффективного завершения с точки зрения фронта.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 Однако решение не препятствовать войскам противника в их выходе из Селезии было принято не сразу. 26 января командующий 3-й гвардейской танковой армией писал командиру 7-го гвардейского танкового корпуса. Мой начальник, как и я, не находит слов для возмущения таким топтанием. Как будто мы специально даём противнику время на эвакуацию Селецкого промышленного района и на организацию обороны. Надо понимать, что в лесу колонны не воюют. У нас получается всегда хорошо, когда мы не встречаем никакого сопротивления, а как только перед нами незначительные силы противника, останавливаемся на месте. Последние два дня я вас не узнаю. Необходимо как можно быстрее сманеврировать на Грау-Мансдорф. И далее на Гросс-Рауден. По лесу просто вести прочесывание и тщательную разведку, чтобы не оставить танковую засаду противника, который может потом ударить во фланг и тыл. Имейте в виду, что если мы сегодня не овладеем рыбником, вся наша предыдущая работа пойдет на смарку. Справедливости ради следует отметить, что корпусам армии «Рыбалка» вследствие резкого поворота на юг пришлось действовать с растянутыми тылами. Средний суточный пробег грузовика, подвозившего боеприпасы и горючее частям 3-й гвардейской армии, составлял 180-200 километров. Тем временем противник все чаще подумывал об отходе. 25 января командующий 17-й армией генерал пехоты Фридрих Шульц первый раз обратился к командованию группы армий с предложением отвести войска из Селезского промышленного района. 26 января Шульц повторил своё предложение и подкрепил его дополнительными аргументами. Отсутствие разрешения на отход будет означать аннигиляцию сил противостоящих противнику. Мы не только потеряем промышленный район, который не может далее удерживаться, но и особо ценные дивизии. Командующий 17-й армией также напомнил о возможных последствиях. В результате потери войск образуется большая брешь, которую нельзя будет запечатать. Однако немецкое командование всё ещё надеялось исправить ситуацию. 26 января в районе Рыбника начали прибывать первые части 8-й танковой армии. Сосредоточение 8-й танковой дивизии на правом фланге 3-й гвардейской танковой армии и 20-й танковой дивизии на левом фланге. Фланговые удары двух танковых соединений должны были предотвратить дальнейшее продвижение советских танковых частей. Одновременно на поле сражения появилась дивизия, призванная сдержать продвижение 3-й гвардейской танковой армии на юг с фронта. Ранним утром 26 января в Рыбнике начали выгрузку подразделений 1-й лыжно-егерской дивизии. Несмотря на своеобразное название этого соединения, она представляла собой пехотную дивизию двухполкового состава, по 3 батальона в полку. Особенностью вооружения дивизии были трофейные танки Т-34, присутствовавшие в количествах больших, чем в любом другом соединении на Восточном фронте. На 30 декабря 1944 года в 1-й лыжно-егерской дивизии насчитывалось 9 боеготовых танков Т-34 и еще 19 в краткосрочном ремонте. 34-е входили в состав так называемого тяжёлого лыжного батальона, объединявшего буксируемые противотанковые пушки, самоходные зенитные и тяжёлые пехотные орудия. Помимо этого, в лыжно-егерской дивизии были 9 сау штурмгешуц. После прибытия в район Рыбника, 8-я танковая и 1-я лыжно-егерская дивизии пытались замкнуть фланги и восстановить сплошной фронт. Части 7-го гвардейского танкового корпуса Достигли «Рыбника» лишь к утру 27 января и завязали уличные бои. 9-й мехкорпус за 26 января продвижения не имел, ведя с противником бой на занятых позициях. 27 января 9-й механизированный корпус занял узел дорог Николая. Коридор для выхода из Селецкого промышленного района на юг все еще оставался. Генерал Шульц вновь обратился к генерал-полковнику Шернеру с предложением отвезти войска. командующий группой армий на свой страх и риск санкционировал отступление в ночь на 28 января. После этого Шернер позвонил в штаб-квартиру Гитлера и сообщил о принятом решении. Однако вместо ожидаемого взрыва Шернер услышал на другом конце провода голос сломленного, усталого человека. "Да, Шернер, если вы так думаете, вы всё правильно сделали". В свою очередь, командующим Первым украинским фронтом было принято решение выпустить противника из Селезского промышленного района. Поэтому войска 3-й гвардейской танковой армии получили ограниченные задачи. С 28 по 31 января войска Рыбалка уничтожали отдельные группы противника в районах Рыбника и Николае. Далее силами 9-го мехкорпуса и частью сил 6-го гвардейского танкового корпуса содействовали в выполнении приказа Военного совета 1-го Украинского фронта выходу на Одер войск 59-й и 60-й армии. К 29 января весь Телесский промышленный район был очищен от немецких войск. В процессе отхода части армии Шульца потеряли большую часть тяжёлого вооружения. К исходу 30 января 59-я армия вышла к Одеру и захватила Плацдаром. 60-я армия развернулась фронтом на юг. Один из старейших промышленных районов Германии был потерян. В Катовице трофеем советских войск стал завод, с которого вермахт получал большую часть знаменитых 88-миллиметровых зениток. Война проиграна. Такими словами начал министр вооружений Шпеер свой меморандум Гитлеру о значении потери Селезии, направленный в Рейхсканцелярию 30 января, в день 12-летия прихода фюрера к власти. В меморандуме бестрастно объяснялось почему. После массированных бомбёжек Аврора селезские шахты начали поставлять 60% немецкого угля.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 После потери Верхней Силезии немецкая оборонная промышленность более не будет в состоянии хотя бы в какой-то степени покрыть потребности фронта в боеприпасах, оружии и танках. В этом случае станет также невозможным компенсировать превосходство противника в технике за счет личной храбрости наших солдат. Это автоматически означало катастрофу в 1945-м. Однако информация осталась достоянием узкого круга лиц в высшем руководстве Германии. Справедливости ради, нужно сказать, что часть ресурсов Силезии всё же осталась под контролем немцев. В шахтах в районе Рыбника продолжали добывать уголь, даже когда фронт подошёл к ним вплотную, и они оказались под огнём артиллерии. В Моравско-Остравском районе добывали уголь до самого конца войны. Здесь добывалось и отправлялось в Рейх до 16.000 тонн угля в день. Даже окружённому и почти лишённому снабжения гарнизону Познани под руководством фанатичного командира предстояло сражаться месяц. После потери Силезии вся Германия стала Фестунгом, крепостью. Ускорить капитуляцию Фестунга Третий Рейх мог захват Берлина.